Часть третья. Гора Крым. Глава пятнадцатая. Кочевники выставили в окна стволы. Стоян так вообще уселся в проеме раскрытой двери и воинственно тыкал в темноту длинным ружьем. Сверху доносилось тихое тревожное шипение. Я прошел к кабине, и устроившийся за рулевым колесом Чак повернул ко мне недовольное лицо. «Кто тебе фингал поставил?» Нахохлившись, он коснулся пальцем темно-синего пятна под глазом. «Да это... меховые твои! Кочевники, что ли?» «Ну да! Ты ж передал через девчонку. Лететь к эстакаде. Они тебя тут ждут». «Правильно. Потому что вспомнил, когда мы нашли машину, и я отправился в Херсонград, чтобы найти Ареста, то оставил их прятаться под этой эстакадой, пока не вернусь. Но ну, и решил, что во второй раз они тоже здесь будут сидеть». «Ну вот они сидели!» Незаметно так. Я к эстакаде подлетел, они глядят. Та штука летающая, на которую тебя тогда татуированные с увезли. Ну и решили, что я с ними заодно. А я прямо над эстакадой завис. Дверь открыл. Встал там. И тут этот, с косичками на морде, как выскочит, как зарядит мне сходу в глаз. Я аж на другой конец гондолы улетел. И потом вся твоя кодла внутрь полезла. Я думал, все, конец. И мне, и моему каботажнику. «Но нет!» Растолковал им все же, что к чему. Сумел убедить. Не очень-то ты им это растолковал, раз они меня одного отбили без ареста. Ты и за это спасибо скажи, вскинулся Карлик. Ишь, недоволен он. Там омеговцев два десятка. Машины у них, мотоциклы, пулеметы. А тут пять меховых с самострелами. Это я спланировал, чтобы термоплан за холмом спрятать. Ясно ж было, что ты на эстакаду полезешь, типа чтобы смотреться. А меховые на разведку поперли... Увидали, что омеговцы машину бросили после дождя. Ну и опять у меня баллон пробит. Что за напасть такая, а? Куда же от вас деться, от большаков? По всей пустоши расплодились и стреляют во все, что движется. Куда мы летим, Чак? Да вон! Волосатая гора, видишь? За ней опустимся. Там есть за что зацепиться. Видневшаяся в свете луны гора с крутыми склонами и покатой вершиной действительно напоминала поросшую буйной шевелюрой башку великана до подбородков, копанного в землю. Вся она заросла низенькими, но с пышными кронами деревцами и густыми колючками. «Херсонцы с омеговцами туда ведь не попрутся за нами?» «Нет, они карки поеду, чтобы быстрее спуститься». Я оглянулся и сказал кочевникам, «Можете не смотреть, погони не будет». Снова осторожно коснувшись синяка, Чак сказал... Ну и дружбаные у тебя человече. Я пожал плечами. У каждого свои недостатки. И с кем ты только не водишься. Татуированная, помощничек ее, бандит бандитом. Еще эти меховые. Вообще дикари. Вон рожи какие зверские. А ты что, командиром у них? Ты же молодой совсем. Я сын родной сестры, вождя их племени. Он сделал меня старшим следопытом, чтобы набираться уму-разуму. Думал потом, я стану вождем. И вообще, я всегда любил бродить по окрестностям. Совался в разные места. Ну, вот и досовался. А у вождя что? Своих сынов не было, чтобы тебя в вожди прочить. В том-то и дело, что не было. Три его жены так и не родили наследника, поэтому хан видел во мне свое продолжение. Хотя, я думаю, нет у меня задатков, чтобы стать вождем. Мне другое надо. Но хан хотел именно этого и по мере сил пытался сделать из меня главаря дал мне в помощники Демира, старика того с гребнем. Я вроде как командир над ними. Только они меня не сильно слушаются. То есть слушаются, но не очень, — заключил Чак. Сзади раздался звонкий голосок Инки. — Ну вот, смотри, это рубка. Называется рубка управления. Чак снова высунулся из кабины. Кочевники зачем-то ушли в кормовой отсек, а девчонка вела за руку Демира, который серьезно слушал ее. Подойдя к нам, она добавила, топнув ногой. «А там редуктор внизу. Он там крутится, вертится. Понимаешь, гребешок?» Димир кивнул. А Чак бросил снисходительно. «Что ты про редуктор можешь знать, малая?» Инка, выпустив руку кочевника, поглядела на карлика ясными зелеными глазами. «Ты совсем глупый, малой?» спросила она. «Я могу знать, что редуктор — это комплект шестеренок, заключенных в общий корпус, который называется «картер». Он позволяет компактно расположить детали передач, защитить детали от механических повреждений и загрязнений и обеспечивает необходимую смазку. Она сделала паузу, чтобы перевести дух и продолжала. Для чего нужен редуктор? Он нужен для изменения скорости вращения валов в меньшую или в большую сторону. Редукторы ставятся обычно между вторичным валом автоматического центробежного сцепления и колесом. Но это на машинах, конечно. А у тебя тут... Инка вдруг опустилась на колени и прижалась ухом к грязному полу. Демир оставался спокоен. Мы же с Чаком удивленно переглянулись. Карлик машинально потрогал фингал, скривился от боли и опустил руку. «Но ты это... Ты откуда все это знаешь?» Нинка поднялась, отряхивая колени, послюнявила палец и стала чистить ухо. «У тебя тут ведомый шкив вариатора барахлит. Разве сам не слышишь? Тарахтит так долго не протянет». «Я же говорил Бурчуну, чтоб заменил!» — возмутился Чак, сползая с сиденья. «А, лентяй старый! Да ты где научилась во всем этом шурупать?» «Я с детства по мастерским у большого дома лазала», — сообщила Инка, погрустнев. «Мне механики все показывали. Рассказывали, я им помогала. Там и с электронным познакомилась. А потом он из мастерских ушел, то есть прогнали его. Пил много. Я люблю шестеренки разные. Рычаги, коленвалы с пружинами». Очень мне нравилось смотреть, как что работает. Дед меня хвалил за это, за людо... любознательность. «Слышь, дядька!» — шагнув ко мне, она взяла меня за руку и подергала. «Как там, дед мой? Он не умер еще?» Я присел перед ней на корточки, глядя в серьезное маленькое личико. «Не умер. но да ему плохо. Раненый?» — вздохнула она. «Да». «Но ты его вытащишь, дядька?» «Я постараюсь». «Ты уж постарайся», — попросила девочка. «Я не только шестеренки. Я и деда тоже очень люблю». В небе висела полная луна. Вокруг одна за другой проступали звезды. Каботажник приближался к волосатой горе. Распахнув люк, Чак спрыгнул в отсек, где прятал меня при въезде в Херсонград. «Что за трубу прилепил к борту?» — спросил я у карлика. Не ответив, он стал чем-то озабоченно лязгать. Все кочевники, кроме Демира, набились в кормовой отсек, оттуда доносились их выкрики и хохот. Альбинос, как теперь твоя голова? спросил старик. Я потёр виски. Демир, как и Крум, предпочитал штанам короткую меховую юбку, а плетёным из лозы сандалием, которые носили большинство кочевников, кожаные мокасины на тонких мягких подошвах. Теперь в порядке. «Что было перед тем, как я пришел в себя на лодке? Вы ждали меня под эстакадой?» «Ждали. А ты мимо на мотоцикле пролетел. Мы за тобой. Верзилы вперед вырвались. Догнали тебя уже на реке. Ты лодку в кустах нашел? Их там три лежало. Наверное, рыбацкой артели какой-то. Ясно. Я тогда не понимал, что делаю. Думаю, меня тянуло обратно туда, откуда я пришел». В Херсонград, но про вас, ждущих в условленном месте, начисто забыл. С кормы донесся дружный вой кочевников. Чак, высунувшись из нижнего отсека, неодобрительно посмотрел в ту сторону и снова исчез. «Дядька Гребешок, идите смотрите, как мой электронный ваших борет!» Инка схватила за руку нас с Демиром и потащила на корму. Кочевники полукольцом окружили сидящего на кровати киборга и устроившегося на табурете стояна. Между ними стоял второй табурет, они уперлись с него локтями и сцепили пальцы правых рук. Когда мы вошли, лицо у Стояна было темно-красным, а мышцы на руке вздулись так, что, казалось, гладкая смуглая кожа вот-вот лопнет. Киборг, широко расставив ноги, налегал на его руку, крепко сжимая ее толстыми пальцами. Судя по всему, старший Верзила был не первым, с кем Дэу вступил в подобный поединок. Жив, подпрыгивая от возбуждения, что-то лопотал неумевший говорить Тодор от переизбытка чувств несколько раз стукнул себя кулаками по высокому бугристому лбу, стоян с шипением выдохнул воздух через ноздри, а потом Део опрокинул его руку так, что верзила едва не слетел с табурета, нагнулся в бок и даже глухо вскрикнул. — выдохнул Жив разочарованно. Део откинулся на кровати тяжело сопя. Кочевники роптали, хмуро глядя на него. Он указательным пальцем ткнул выпрямившегося стояна в грудь: "Давай". Верзила расстегнул висящую на боку сумку, достал плетеную бутыли, бросил киборгу, который, сорвав пробку, тут же приложился к горлышку. "Там что?", спросил у меня Инка. "Настойка", пояснил я, из листьев одного растения, которое в пустыне растет. "Крепкая?". "Очень". Эх, — покачала она головой, — опять налижется. Каботажник качнулся и сзади донесся голос Чака. — Так, прилетели! Я наверх полез дырок нападить, а вы пока решайте, что дальше.